Век христианской Римской империи. 312-590 годы. Император Константин – одна из главных фигур в христианской истории. После его обращения христианство вознеслось из катакомб во дворцы. Войдя в IV век как преследуемая вера меньшинства, в конце века оно стало официально принятой религией империи. Так христианская церковь соединилась с государственной властью и приняла ответственность за нравственность общества. Вначале, по указаниям Константина, церковь уточнила доктрины и развела свою структуру. Некоторые, и в их числе историк Евсевий, видели в обращении Константина победу христианства над империей. Другие, те же монахи, считали, что культура брала христианство в плен. Мы расскажем о христианизации великого эллинистического мира и образа мыслей. Когда империя рухнула под натиском вторгшихся варваров, ныне известных как европейцы, монахи, по иронии судьбы, одержали над завоевателями победу. Монашеские общины, укорененные в христианской вере, следовали порядку и вели достойную жизнь. Глава 9. Искипетр к ногам. Обращение империи Современный турист, увидев в Риме арку Константина, замрет в восхищении хотя бы от того, сколь она огромна, если у него, конечно, нет особого интереса к истории или скульптуре. А если он еще и остановится и внимательно прочтет путеводитель, то узнает, что в латинской надписи на вершине арки восхвален император Цезарь Флавий Константин Великий за некую впечатляющую победу над врагом и всем воинством его. Фрис, наобращенный к городу стороне арки, показывает, как враги, противник Цезаря по имени Максенций, а с ним и все его воинство, падают с Мульвийского моста в реку Тибр. Они – разбитые и обессиленные жертвы победоносного Константина. Гефсевий Кисарийский, христианский историк и биограф Константина, сравнил поражение Максенция на Тибре с гибелью фараона и его войск в Красном море. Многие современники признавали, что обращение Константина в христианство и его победа над врагами была вдохновлена высшей божественной волей и знаменовало собой решающий момент в истории. Константин- символ завершения эры кафолического христианства и начала эры христианской империи 312, 590 е года. Отважные мученики ушли в прошлое. Началась христианизация империи, а с ней пришло и имперское вмешательство в дела церкви. И отрицательные последствия этого мы можем видеть по сей день. Как могли события обернуться таким образом? Почему презираемый и гонимый предрассудок, называемый христианством, вдруг вышел из сумрака римского общества и принял... Почти в мгновение ока власть над духом обширной и могучей империи. Разворот империи Чтобы уяснить значение этого сдвига в судьбе христианства, нам нужно вернуться к предшественнику Константина в императорском дворце, генералу по имени Диоклетиан. В 284 году, когда Диоклетиан впервые облачился в пурпур, Все знаки того, что империя рассыпалась на части, уже были налицо. В III веке троном владели 30 императоров, и многие помимо них пытались на него притязать. Римский сенат уже даже не притворялся, будто проводимые выборы Цезаря хоть что-то значит: Родство с правящим императором не значило в определении преемника ровным счетом ничего. Напротив, когда новый император принимал корону, Сыновьям или близким родственникам прежнего Цезаря часто грозила быстрая казнь. Хатчинсон и Гаррисон описывают этот кризис так. В империи воцарились анархия и хаос. Стоило убить одного Цезаря, и какой-нибудь римский гарнизон точно по сигналу провозглашал нового. Иногда выбор совершала претарианская гвардия в самом Риме, иногда армии на границах. Пока Третий век близился к завершению, большая часть римлян из тех, кто еще о чем-то задумывался, пребывала в отчаянии. На их глазах империя стремительно неслась к упадку, и некогда гордая цивилизация стояла на краю обрыва, за которым простирался океан варварства. Да, именно так в конце концов и случилось. Но этот крах свершился не в 300 году. На Западе до него оставалось еще 175 лет. А на Востоке империя, притязавшая направо называться Римской, существовала почти до тех дней, когда Колумб, подняв паруса, отплыл открывать новый свет. Этот резкий разворот Рима от хаоса и близкого распада к новой волне расцвета и стабильности по большей части был итогом одного правления, а именно властвования Диоклетиана занимавшего трон на протяжении 20 лет, с 284 по 305 год, как раз перед Константином. От христиан Диоклетиан доброго слова не удостоился, он был самым кровожадным из гонителей церкви. Но если учесть анархию, доставшуюся ему в наследство, и возрожденную империю, которую он передал преемникам, Диоклетиан заслуживает упоминания в ряду поистине великих императоров. Сын рабов, родившийся в Далмации, территория современных Балкан. Диоклетиан выбрал военный путь и стал командиром армии, когда ему еще не исполнилось и 40. Возведенный к царской Порфире решением начальников и офицеров все возможные проблемы с притязаниями других на власть в империи он решал так. Нападал на ближайшего врага, стоявшего перед трибуналом Сената, и пронзал его мечом. С тех самых пор его грубая солдатская рука схватила распадавшуюся империю за загривок и трясла, заставляя очнуться к новой жизни. Он не только обратил в новое наступление постепенный отход римлян из Германии и с рубежей Дуная, но и вновь подчинил большую часть далекой Британии и Персии. Впрочем, Диоклетиан был не просто победоносным генералом. В свете дальнейшей истории значение обретает проявленное им искусство государственного деятеля. Он был убежден, что империя неуправляема. Постоянные бои на границах требовали преобразований. Идиоклетиан разделил имперскую власть еще с тремя соправителями и основал три имперских двора, причем все вне Рима. Его собственный двор располагался в Малоазийской Никомедии. Оттуда он мог пристально следить за восточными границами, откуда все время грозили вторгнуться захватчики. План Диоклетиана был нацелен на то, чтобы защитить империю от анархии. А анархия возникла от того, что императоров непрестанно убивали чьи-нибудь наймиты. Проницательный старый властелин верил в то, что разделение имперской власти между четырьмя правителями, двумя августами, каждому из которых помогал соправитель, цезарь, бывший чуть ниже рангом, сдержит амбиции его самых вероятных противников. Теперь каждый получал возможность надеяться на то, что станет императором. Зачем тогда убивать старых правителей? Христиан в огонь. Кажется, никто не знает, почему так случилось, но за два года до конца своего весьма эффективного правления Диоклетиан внезапно велел устроить самое яростное в истории преследование христиан. Да, он 18 лет был убежденным язычником и совершал языческие обряды. Но прежде Диоклетиан не обращал никакого внимания на возрастающую силу христианства. Среди его придворных было много христиан-чиновников. Как считалось, христианками были его жена Приска и его дочь Валерия. В главных городах империи возводились монументальные церкви, и самая большая находилась в Никомедии, столице Диоклетиана. И вдруг старый император приказал своей армии изничтожить христиан. Вышли императорские указы, велевшие чиновникам рушить церкви, запрещать христианские богослужения, сжигать священные книги. Епископов массово брали под арест, бросали в тюрьмы, пытали и многих казнили, прежде чем императорская власть ослабла и уже не могла утопить христианскую общину в крови. В 305 году Диоклетиан, следуя давно намеченному плану, отрекся от престола и заставил своего сына Максимиана сделать то же самое. Диоклетианово гонение все еще бушевало. Новый август Востока, Галерий, был полон решимости идти до конца и уничтожить христианство на корню. Христиане говорили, что именно он и был изначальным подстрекателем. Впрочем, от крови уже тошнило даже язычников. Еще один новый август Констанций Хлор, который правил в далекой Британии и никогда не усердствовал с гонениями в подчиненной ему Галлии, приостановил все нападки на христиан и стал оказывать им знаки благосклонности. В 311 году на смертном адре Галерий понял, его попытка расправиться с религией выскочкой потерпела крах. Да, многие тысячи христиан отреклись от своей веры, но другие тысячи выстояли до конца, и кровь стала для их веры печатью. Пострадать за веру рвались столь многие, что епископ Карфагенский потребовал не почитать мучениками тех, кто без необходимости отдал себя на смерть. Влияние на общественное мнение в империи было неимоверным. Даже престол уже не мог идти на риск и продолжать пытать, калечить и убивать. В своем последнем официальном указе Галерий, хоть и с неохотой и сожалением, издал эдикт о терпимости – И последнее, самое жестокое гонение на христиан, устроенное римлянами, практически во всем подошло к концу. По смерти Галерия в империи разразилась борьба за власть. Весной 312 года Константин, сын Констанция Хлора, перешел через Альпы, стремясь выгнать своего соперника Максенция из Италии и захватить Рим. То была рискованная ставка. Но, встретившись с превосходящим войском врага на Мульвийском мосту, у самых стен Рима, Константин обрел помощь от бога христиан. Во сне он увидел крест в небесах и слова «Энтуто Ника» «Под этим знаком ты победишь», «Сим победиши». Это убедило его в том, что нужно наступать. 28 октября 312 года Одержав блистательную победу над солдатами Максенция, Константин усмотрел в своем успехе доказательство силы Христа и превосходство христианской религии. Некоторые историки считали обращение Константина всего лишь политическим маневром. В нем осталось немало от язычника. Он устраивал заговоры, он убивал, он даже сохранил титул великого понтифика как глава государственного религиозного культа. Но идею об исключительно политическом обращении трудно поддерживать в свете публичных и частных деяний Константина. С 312 года он открыто благоволил к христианству. При нем христианские служители обрели свободу от налогов наравне с языческими жрецами. Он отменил казнь через распятие. Он прекратил гладиаторские поединки, устраиваемые в наказание за совершенные преступления и в 321 году он сделал воскресенье выходным днем для всех. А благодаря его щедрости были выстроены величественные церкви в свидетельство поддержки, которую император оказывал христианству. Забота об умирающих Неверующие римляне, как и многие в античном мире, оставляли нежеланных детей умирать. Особенно вероятными жертвами становились девочки, их рождение было не столь желанно, ибо влекло лишние траты. Христиане считали, что каждый достойный сотворение по образу Божьему спасет этих брошенных детей. Римляне выступали против христиан, поступавших так, и, наконец, были приняты законы, предписывающие наказывать верующих спасавших детей. Константин издал указ, по которому брошенные дети принадлежали нашедшему их. Этот указ, как и многие другие, благоволил к христианам. Этим общественным деяниям во благо христианства соответствовали перемены в личной жизни Константина. Он не делал секрета из своих христианских убеждений, воспитывал сыновей и дочерей в христианской вере и вел семейную жизнь как христианин. Незадолго до смерти император принял крещение. Его крестил Евсевий, епископ Некомедийский. А после Константин отказался вновь облачиться в императорскую порфиру и ушел из этой жизни в той самой белой одежде, в которой его крестили. Обращение императора вдохновило Мэтью Арнольда, поэта XIX столетия, создать такие строки. «И верно, Запад одержал победу сим мечом, но покорителя держав смирило весть о нем». И герб укрыт, и в ножный меч, и скипетр к ногам, и пурпур -пур царский не беречь презрение царям. Новая столица христианства. Константин дал римскому миру не только новую веру, но и новую столицу. Враг грозил империи с Востока. Восточной теперь стала и официальная религия. Переход на Восток был вполне естественным и Константин выбрал лучшее место для города, которому предстояло расцвести благодаря торговле. Узкий пролив Босфор, водный путь, соединивший Черное море со Средиземным, был естественным перекрестком, на котором сходились и сухопутные, и морские пути Европы и Азии. На одном из берегов пролива располагалась идеальная бухта, достаточно узкая для того, чтобы перекрыть ее цепью и не пустить корабли захватчиков. И там уже долгие века стоял город. Его называли Византией до 330 года, когда Константин официально нарек его новым именем. Ровно 1600 лет спустя, в 1930 году, турки снова сменили имя города и назвали его Стамбул. Но на протяжении большей части своей долгой истории это был город Константина, Константинополь, столица Византийской империи или Восточной Римской. Сегодня, по прошествии стольких лет, нам почти невозможно представить, что означала для церкви эта перемена в имперской власти. До 312 года христианство находилось вне закона, а христиан преследовали. И вдруг в мгновение ока к ним начали относиться с благосклонностью, добротой и вниманием. Константин ввел христианство в жизнь общества, и церковь пересмотрела его образ и миссию. Вероятно, Евсевий, церковный историк, выразил мнение большинства христиан, когда представил императора как идеального христианского правителя и предвидел начало новой эры спасения. Возможность проповедовать во всеуслышание и возрастать в безопасности явно означала, что Бог замыслил для Церкви новую, более великую миссию. Настал миг, предопределенной божественной силой. Теперь в жизнь всего общества требовалось влить дух христианства. Другие христиане увидели особый смысл в том, что и Иисус и Его весть – явились в тот самый час, когда Римская империя дала миру политическое, экономическое и культурное единство. Казалось, империя исполняла провиденциальную задачу, готовила путь для того, чтобы христианство могло исполнить свою вселенскую миссию. Теперь, когда явился Константин, казалось до обращения всего мира подать рукой. Да, церковь обрела явные преимущества но она заплатила и свою цену. Константин правил христианскими епископами как гражданскими слугами и требовал безусловного подчинения официальным указам, даже если те касались церковных дел. А еще в церковь, принятую империей под крыло, хлынули массы. До обращения Константина в ней пребывали только убежденные верующие, готовые взять на себя риск называться христианами. Теперь же в нее влились люди политически амбициозные, равнодушные к религии и до сих пор отчасти укорененные в язычестве. Это грозило не только тем, что понимание христианского учения станет поверхностным, и его заполонят языческие предрассудки. Возникла и опасность, что церковь станет светской, а религию начнут использовать в политических целях. Церковь обретает власть К 380 году поощрения для христиан уступили место наказаниям для нехристиан. В тот год император Феодосий сделал христианскую веру исполнением воли империи. «По воле нашей все народы, что пребывают под нашим правлением, обязаны соблюдать религию, переданную римлянам божественным апостолом Петром. Мы обязуемся верить в единого Бога Отца, Сына и Святого Духа, держась представление о их равном величии и о Святой Троице. Тем, кто последует этому правилу, мы повелеваем принять имя кафолических христиан. Что же до остальных, коих мы осуждаем, как умалишенных и неспособных рассуждать, то таковые станут опорой бесчестных еретических догм, и места их собраний не будут наречены именем церквей, и сперва их поразит божественная кара, а вслед за ней и мы предпримем меры к свершению возмездия, как того требует божественный суд. Феодосий принимает как данность прочную связь его собственной воли и воли Божьей. Эта связь подразумевалась в христианской империи. Облик церковных зданий в христианской империи планировали тщательно, с акцентом на новой иерархии Христа и императора. Стиль заимствовали с Востока. Греческий путешественник, посетивший Персию во II столетии, оставил описание дворца, в котором был увенчанный куполом зал с сапфирами, блиставшими в убранстве, и на фоне их лазурной синевы сверкали звездами на небосводе золотые образы божеств. Таковой и стала модель для инкрустированных мозаикой византийских церквей. В них воссоздавались, если и не золотые образы божеств, то, по крайней мере, бог и полубог-император, его земной представитель. На западе, вдалеке от имперских дворов, в церкви нашлись те, кто осмелился бросить полубогу вызов. Одним из таких был Амвросий, епископ Медиаланский. Инцидент, приведший к столкновению, на первый взгляд едва ли мог показаться делом имперской важности. В 390 году одного колесничего в Греции обвинили в мужеложестве. Наместник области швырнул его в тюрьму, но не учел реакции народа. Близились гонки колесниц, и люди требовали вернуть колесничему свободу. Наместник отказал. Народ поднял восстание, убил наместника и освободил своего героя. Феодосий, бывший в то время в Милане, пришел в ярость и велел наказать устроивших мятеж. На следующей гонке колесниц в цирке в Салониках солдаты Феодосия закрыли ворота, перекрыли входы, по сигналу напали на людей, и за три часа от меча пали семь тысяч Вопль ужаса пронесся по империи. Амвросия, считавшего себя имперской совестью, сжег жесточайший стыд. Во имя церкви, да и простого человеколюбия, он не смел молчать. Феодосий должен был признать, что совершил преступление и покаяться. И Амвросий решил написать императору. «Не могу отрицать, что тебе присуща ревность в вере», – писал он. «Не отпираюсь, что есть страх Божий. Однако в тебе есть природная горячность, которую, если кто захочет смягчить, ты быстро обращаешь к милосердию». А если кто подстегивает, ты еще больше распаляешься, так что едва можешь ее удержать. О, если бы никто не подстрекал, раз никто не смягчает! Я охотно оставляю это тебе, чтобы ты удерживал себя сам и стремлением к благочестию побеждал. Я написал это, чтобы примеры царей побудили тебя снять, этот грех с твоего царства, а снимешь ты его, смирив перед Богом свою душу. Ты, человек, и к тебе приходит искушение, победи его. Грех снимается лишь слезами и покаянием. Ни ангел, ни архангел, лишь сам Господь может сказать «я с вами», не смягчает вину, когда мы согрешили, если не примем покаяние. Амвросий отказался допустить императора к причастию до тех пор, пока тот не исповедует свой грех. Какое-то время Феодосий оставался вне церкви, но в конце концов принял условия епископа и, сняв свои роскошные императорские одежды, перед лицом многочисленного собрания попросил прощения грехов. Ему пришлось поступить так не раз, прежде чем, наконец, в Рождество, Амвросий позволил ему приступить к таинствам. На то, чтобы заставить византийского императора унизиться, требовалась необычайная смелость. Амвросий применил оружие, угрозу отлучения которым вновь и вновь будет пользоваться Западная Церковь, заставляя склониться непокорных владык. Но в сердце христианской империи, в Константинополе, ни один епископ никогда не заходил так далеко. А сегодня, как указывает Бамбер Гаскоин, в Миланской Церкви, названной в честь святого Амвросия, службы вершатся по римско-католическому обряду, явно иной форме почитания, нежели та, что была принята у византийских императоров и ныне известна нам под именем греческой православной. Но «православный» или «ортодоксальный» просто означает «правильный», тогда как слово «католический» обозначает «вселенский». Равно так же мы могли бы назвать эти формы греческой, католической и римской православной. Это просто случай, ясно показавший – И Восток и Запад притязали на то, что только один из них обладает верной формой христианства. И уже в их противоречащих взглядах на христианских императоров виден символ их расходящихся судеб.